Насыщенные дождём деревья, как всегда, вызвали воспоминания о девушках и женщинах из пьес Герхарда Гауптмана. И воспоминания об их туманных горестях и аромат, льющийся с влажных веток, слились в одно ощущение тихой радости. Утренняя прогулка через весь город началась, и он заранее знал, что шагая по илистой грязи квартала Фервью, он будет думать о суровой сребротканной прозе Ньюмана. А на Стрэнд-Роуд, рассеянно поглядывая в окна съестных лавок, припомнит мрачный юмор Гвида Кавальканти и улыбнется, что у каменотесной мастерской Берда на Талбот-Плейс его пронзит, как свежий ветер, дух Ипсона, дух своенравной юношеской красоты. А поравнявшись с грязной портовой лавкой по ту сторону Лиффи, Он повторит про себя песню Бэна Джонсона, начинающуюся словами: "Я отдохнуть прилёг, хотя и не устал". Часто, устав от поиска в сути прекрасного в неясных речениях Аристотеля и Фомы Аквинского, он отдыхал, вспоминая изящные песни Елизаветинцев. Ум его, словно сомневающийся монах, часто укрывался в тени под окнами этого давно минувшего века, внимая грустной и насмешливой музыке лютн и задорному смеху уличных девок, пока слишком грубый хохот, а то и какая-нибудь непристойная или напыщенная фраза, хотя и потускневшая от времени, не возмущала его монашескую гордость и не заставляла покинуть это убежище. Учёные труды, над которыми, как полагали, он просиживал целыми днями, лишая себя общества сверстников, были всего лишь набором тонких изречений из поэтики и психологии Аристотеля, из Синопсис философии схоластики от Ментам де Витомы. Мысли его, сотканные из сомнений и недоверия к самому себе, иногда вдруг озарялись вспышками интуиции. вспышками такими яркими, что в этим мгновении окружающий мир исчезал, как бы испепелённый пламенем, а его язык делался неповоротливым, и он невидимыми глазами встречал чужие взгляды, чувствуя, как дух прекрасного подобно мантии окутывает его, и он хотя бы в мечтах приобщается к возвышенному. Однако краткий миг гордой немоты проходил и он снова с радостью окунался в свою ту обыденной жизни и без страха с лёгким сердцем шёл своей дорогой среди нищеты, шума и праздности большого города. На канале у стенде для афиш он увидел чехоточного с кукольным лицом, в шляпе с оторванными полями, который спускался ему навстречу с моста мелкими шажками, в наглухо застёгнутом пальто, выставив сложенный зонт наподобие жезла. Должно быть уже 11, подумал Стивен и заглянул в молочную узнать время. Часы там показывали без пяти 5, но, отходя от молочной, он услышал, как поблизости какие-то часы быстро и отчетливо пробили 11. Он рассмеялся. Бой часов напомнил ему Маккана. Он даже представил себе его светлую козлиную бородку и всю его коренастую фигуру, когда тот стоит на ветру в охотничьей куртке и бриджах. на Хопкинс-стрит и изрекает: "Вей, демо, существа антисоциальные, и заняты только собой, а я нет. Я демократ и буду работать и бороться за социальную свободу и равенство классов и полов в будущих Соединённых Штатах Европы".